Лариса Васильевна пули вылетела из больницы. Она сразу поймала машину и поехала домой. Шофер старался казаться бесстрастным, но, видимо, внешний вид Ларисы Васильевны располагал к той настороженной брезгливости, с которой он принял деньги, двумя пальцами, как дохлую крысу. Родные стены успокоили Ларису Васильевну. Она не испытывала голода, но заставила себя выпить стакан кефира. Стирая перед зеркалом молочные усы, Лариса Васильевна была неприятно поражена. Под ними обнаружились настоящие. Конечно, у нее и раньше росли совсем неприметные усики, не нуждавшиеся даже в осветлении. Теперь же прозрачные волосики на губе отчетливо погрубели и потемнели. В животе противно урчало и булькало, как в прорвавшейся канализации. В желудке Ощущались какие-то маленькие шашки. Попытка соорудить на голове прическу окончилась слезами. Сколько она не расчесывалась, массажная щетка всякий раз оказывалась полна волос. Они лезли пучками, так что на висках очень скоро обозначились проплешинки. Прыщики вокруг лба подсохли, но совершенно не готовились к смерти, а как-то затаились. Кожа на теле принципиально изменилась по оттенку, и поры чудовищно разверзлись. Лариса Васильевна еще не потеряла веру в нормальную медицину, и поэтому решила обратиться в районную поликлинику по месту жительства. Только скрыв лицо платком, она отважилась показаться на улицу. Она терпеливо высидела очередь на флюорографию. Ветеранам и старухам, казалось, не будет конца. Наконец и ее пригласили зайти. Толстая докторша, даже не повернувшись к Ларисе Васильевне, сказала, чтобы та разделась до пояса и зашла в кабинку. — Вдохните, — скомандовала докторша. Лариса Васильевна набрала полную грудь воздуха и через несколько секунд выдохнула жуткой тухлятиной. Задыхаясь от собственного зловония, она выскочила из кабинки. Докторша, присев за стол, уже что-то строчила в ее карточке. Как и все покладистые пациенты, Лариса Васильевна, сделанной бодростью, поинтересовалась. — Ну, как там у меня дела? — Совсем сгнила от сифилиса матушка, — неожиданно мужским голосом произнесла докторша, обернувшись к Ларисе Васильевне, а потом зловеще расхохоталась. Лариса Васильевна кинулась вон из поликлиники. Недуг тем временем прогрессировал. К вечеру усилился рост волос над верхней губой и на подбородке. Волосы были седые и жесткие. Брови же и ресницы наоборот облысели. Прежде чем спустить воду, Лариса Васильевна заглянула в унитаз, и то, что она увидела, окончательно деморализовало ее. В унитазе плавала матка. Плавничками трепыхались обрывки подгнивших тканей. Ночью Лариса Васильевна часто вставала с постели, проверяла замки, бродила из угла в угол, тоскливо повторяя. — Горе, горе!